Глава восемьдесят 28 Двадцать декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. «Аманда!» — закричал Стивен. Слезы текли у него по щекам. «Это ты! Папа!» Аманда бросилась к отцу. Ее тонкие руки обняли его шею. Точка, прости меня!» «Прости, что я не смог тебя защитить. Мне так жаль. Слава богу, ты здесь!» Аманда пыталась удержать его, но он опустился перед ней на колени. Она наклонилась к нему, не зная ни что делать, ни что говорить. «Папа, я снова с тобой!» Она заплакала. Всхлипывая и дрожа от радости, Стивен обнял ее. После всего, что ему пришлось сделать, его душа была мертва. Но почувствовав, что Аманда снова рядом, он будто воскрес. Жизненные силы и боль наполнили его настолько, что он не мог произнести ни слова. «Прости, Аманда. Я... я истязал себя всю жизнь ради того, чтобы вернуть тебя». И вот ты здесь. Столько, столько лет. Прости, что не была рядом. Прости. Ты не виновата, дочка. Я не защитил тебя, как должен был. Не плачь, пожалуйста, — шептал он сквозь слезы. Несколько минут они сидели молча в объятиях друг друга. Джейкоб наблюдал за ними с такой радостью, словно ожидал начала новой жизни. Он смотрел, как Стивен обнимает дочь, чувствуя, каково это быть рядом с ней. Он ощущал запах ее волос, звук дыхания, прикосновение ее пальто. От мысли, что Аманда, снова Аманда, и она жива, на его глазах выступили слезы. Она сидела прямо перед ним во время допросов. Он узнал ее голос сразу же, как только услышал. В том мгновении, когда она появилась на пороге одиночной палаты и поздоровалась с директором, он уже знал, что это она. Ему дорогого стоило сохранять самообладание, разыгрывать безумство, постепенно, одно за одним, открывать перед ней воспоминания о нем и о Солт-Лейк-Сити подготавливая ее к правде. Но сложнее всего было усидеть на месте, чтобы не поцеловать ее. Ему хотелось шепнуть ей на ухо, что это он, ее Джейкоб, тот из далекого прошлого, что она — Аманда, смысл его жизни, за который он боролся каждый день ради того, чтобы быть счастливым. Стивен поднял глаза и увидел, как Джейкоб плачет, стоя рядом с ними. «Иди сюда, сынок», — сказал он, встав на ноги и обняв мужчину. «Спасибо. Ты никогда не терял надежды». Джейкоб не ответил. Он не мог. В горле появился ком. Аманда поднялась и подошла к нему. Стивен подмигнул дочери и отошел, оставив их наедине. Аманда и Джейкоб смотрели друг на друга затуманенными от слез глазами. Будто не прошло ни одной минуты с той ночи, что они провели в море из свеч, он медленно подошел к ней, но не осмеливался прикоснуться к ней и приласкать, опасаясь, что она исчезнет, словно привидение. Они подходили все ближе и ближе, еще не веря, что стоят друг перед другом, Джейкоб аккуратно поднял руки и нежно погладил ее по лицу. Аманда на секунду прикрыла глаза, наслаждаясь его теплотой. «Не плачь, пожалуйста», — прошептал он. «Как я могу не плакать?» — спросила Аманда. «Ты со мной, как и обещал». Они коснулись лбами друг друга и оба погрузились в глубины своей юношеской любви. Они одновременно вспомнили, как встретились на крыльце дома Аманды, как она, одетая в пижаму, вскрикнула от удивления, увидев его, как они смеялись, лежа на деревянном полу и смотря в потолок, как целовались в лодке на озере Солт-Лейк-Сити. Вдруг Джейкоб с силой обнял ее за талию и поцеловал. Пока они целовались, Стивен привязал к дереву директора, который все еще был без сознания, и осмотрел тело Лауры, безнадежно пытаясь найти что-нибудь, что могло бы помочь ему разыскать Карлу. В глубине души он надеялся, что его младшая дочь тоже жива, и что она их не забыла. Он порылся в карманах Лауры и нашел кусок газеты с написанными на нем словами. Стивен тут же узнал этот почерк. Тот же самый, что он всегда видел на записках, которые получал, и понял, что их писала Лаура. Он прочитал их вслух, поначалу не обратив внимания на смысл, но тут же понял, что эта запись отличалась от всех остальных. Стелла Хайден. Конец дней. «Джейкоб!» — сказал он, прерывая идиллию Аманды и Джейкоба, которые перешептывались и любовались друг другом. «Что это значит?» Джейкоб подошел и глянул на записку. Несмотря на тревогу, он был уверен, что никто и никогда больше не разлучит его с Амандой. «Я была Стеллой Хайден», — сказала она. Ты? Тебя будут преследовать, пока не найдут, встревожился Стивен. Они этого не сделают, ответил Джейкоб. Я не позволю. Как ты можешь быть в этом уверен? спросил Стивен. Потому что я больше не Стелла Хайден, сказала его дочь. Я Аманда Маслоу. Джейкоб с восторгом посмотрел на нее. Он вернул все то, что так любил. Однако он понимал, что как только ФБР прибудет в Солт-Лейк-Сити, его снова отправят в тюрьму или в психиатрическую клинику. Но его это не волновало. Он знал, что теперь может рассказать о существовании поместья и о книге с именами жертв за последние годы. И благодаря этим показаниям совсем скоро он окажется на свободе. Он мог доказать, что не он отрубил голову Дженнифер Траузе а это единственное преступление, в котором его обвиняли. На лицо Стивена легла тень, когда он подумал о том, что без сомнений проведет остаток жизни в тюрьме, если явится с повинной. Однако чувство вины висело над ним таким тяжким грузом, и боль всех этих лет, в течение которых он плыл по течению, так сильно мучила, что мысль о возможности заплатить за причиненные им несчастье и за возвращение дочери, до глубины души тронуло его и заставило ждать этого момента с надеждой. «Что мы теперь будем делать?» — спросила Аманда. «Жить?» — мечтательно ответил Джейкоб. Они ждали приезда ФБР несколько часов, сидя в заброшенном саду, заброшенного города напротив старого дома с белыми стенами и голубой крышей, а Стивен смотрел на них глазами, полными счастья. «Скажи, Джейкоб», — прошептала Аманда. «Откуда ты узнал, что меня назначат на это дело? Как ты мог знать, что я буду помогать на допросах к доктору Дженкинсу? «Я этого не знал», — улыбнулся он. «Должно быть, это просто судьба».